Первый Катрен Экальгена Гривесника 9291 год до нашей эры Парифат – Алмазный рай Катимбер вынырнул и вдохнул воздух всей грудью. С наслаждением ощутил, как клокочет в теле титанова сила. Мощь его легких была такова, что он мог втянуть в себя целые облака, ураганы. Весь воздух над какой-нибудь страной. Даже среди других титанов немного было таких, что могли сравниться с Катимбером Могучим. Возможно, он уступал только Агапету Предвечному, да и то не факт. Не знающий преград, не пределов, он мог осушить океан, свернуть с орбиты Луну, дотянуться до звезд. Но ему некуда было применить эту безмерную силу поэтому он просто качался на океанских волнах и смотрел в звездное небо. В эту бесконечную пустоту, полную далеких огней, в громадную высь из которой они все явились, когда Катимбер был еще мальчишкой. Он плохо помнил, как это случилось. Четырнадцать тысяч лет минуло. Нет, пока только тринадцать тысяч и еще семь сотен. Не настолько еще Катимбер древен. Четырнадцатое тысячелетие разменяет только лет через триста. Или уже двести пятьдесят. Какой-то был год. Сколько лет было ему самому. Агапет помнит лучше. Он-то был взрослым, когда город титанов рухнул на камень. На ту часть его, что после мирового катаклизма, стало островом посреди океана и была наречена алмазным раем. Сам мир нарекли не они. Задолго до титанов на камне уже были великаны и другие их тоники. Достойные, гордые создания огромной силы. Титаны не толкались с ними локтями. Камня хватало на всех. воевать с драконами и гигантами в свое время пришлось. И воистину страшны были эти войны. Но великаны... То ж, с ними тоже однажды воевали, но лишь по ошибке, по глупому недоразумению. Нет, великаны титанам друзья. Котимберу великаны нравились. Мимо проплыла громадная рыбина. Задела Котимбера плавником и ушла на глубину. Титан изогнулся всем телом и пошел следом, понесся сквозь водяную толщу. Он любил плавать, любил морское дно. Здесь было спокойно, здесь было тихо. Здесь его редко тревожили, и он мог спокойно размышлять, охватывать мыслью все сущее, сливаться с мирозданием. Титаны настолько могучие и самодостаточны, что им не нужно добывать хлеб насущный, не нужно бороться за жизнь и искать пропитание, как большинству живых существ. Им, в общем-то, ничего не нужно. Все достойные их вершины они покорили еще в незапамятные времена. И это было тем единственным, что отравляло жизнь Котимбера – бесцельность его существования. Год тек за годом, век за веком, сменялись тысячелетия, а ничего не менялось. Он не видел, куда себя приткнуть, где применить безмерную титановую силу. Именно ради решения сей проблемы была создана концепция жребия. Решено было, что каждый доизбирает свой путь сам. Одним хватает жребия малого, семейное счастье, забота о потомстве, спокойная жизнь в гармонии с мирозданием. Другие принимают жребий великий, почти равный делам божественным. Такой был у Катимбера. Возможно, сильнейший титан из всех, уступающий только Агапету, да и то не точно. Он и жребий принял соответствующий. Взвалил на плечи дело, лучше которого нет – борьбу с тиранией. Не только самый сильный, но и самый гордый Катимбер не признавал никаких авторитетов, никакой власти над собой. Никто из титанов это не признает. Но Катимбер всего себя посвятил тому, чтобы с чистым сердцем говорить «Вот, нет надо мной никого, одно только небо, Да и то, коли пожелаю, кулаком пробью. Катимбер был тем, кто вел титанов против драконов, когда возгордились драконы, когда сказали «Вот, будем править камнем, а все прочие станут нам служить». Катимбер был тем, кто вел титанов против гигантов, когда злились гиганты, когда сказали «Вот, убьем всех, потому что мал нам камень». Хотим жить на нем единолично. Катимбер был тем, кто вел титанов против великанов, когда заблудились великаны, когда сказали «Вот, не друзья нам титаны, нападем на них первыми, пока не напали на нас». Катимбер сражался со всеми, кто пытался принизить титанов, кто пытался указывать, как вести себя, что думать и говорить. Катимбер всегда был рад выслушать добрый совет от друга. «Но скажи Катимберу, сделай то, то потому что я так велю». И нахмурится Катимбер, и гневом сверкнут серые очи. И потому высшей целью своего жребия всегда держал Катимбер борьбу с теми «сильнее, кого нет», «главнее, кого нет». Апогеем своего жребия он мыслил «богоборчество». Боги высоки, боги далеки, до них не дотянуться, и редко являются они на камень воплоти, ибо низок для них сей мир и грязен. Таковы они, и это их природа, и это их право. Катимбер не видел в том беды, потому что признавал за каждым право мыслить, что пожелается, пока держит при себе он свои мысли. Но боги их при себе не держат». Боги считают, что все должны жить не по своим решениям, а по их, не только смертные, но и бессмертные, и даже титаны, и даже Катимбер. Они не говорят этого вслух. Не было еще так, чтобы боги явились к титанам и сказали «Вот, делайте так-то». Такой дерзости они себе не позволяли. Но Катимбер огневила уже и то, что богам служат другие обитатели камня что молятся им и возносят хвалу, что считают, будто боги есть высший авторитет, перед которым потребно склонять голову. Катимбер скорее сломал бы себе шею, чем согнул. У других народов есть не только боги, но и цари. Даже у бессмертных. Всяк находит себе того, кому кланяется, кому говорит «Вот, ты выше, а я ниже, повинуюсь тебе и славлю». У титанов царей нет, и не переносилка тимбер тех, кто претендует властвовать над народами. Но будь боги просто небесными царями, не давило бы так на него их присутствие. Пусть себе властвуют над теми, кто признает их власть. Пусть правят ничтожными душонками. Если нет в существе гордости, то и не жалко его. Но боги не просто небесные цари. Боги претендуют на власть над жизнью на власть над мирозданием. При том, что жизнь иных существ, не титанов, далека от идеала, далека от совершенства. Жизнь. Во многих аспектах своих она осквернена Катимбера не гневила бы это, появись жизнь случайно, будь она несовершенной, потому что так уж вышло. Так уж случилось само собой, без чьей-либо ответственности. Но не так все именно несовершенный творят жизнь боги лишь страдающие души в оковах смертной плоти интересны тем кто претендует на власть над мирозданием не зная откуда и когда ждать беды смертные вынуждены обращаться к высшим силам моля снисхождения и милости а те напитываясь энергией мольбы продолжают дело творения наполняя пустоту новой жизнью такой же ограниченной, смертной, страдающей, жалкой и калечной. Погрузившись на дно морское, просеял Катимбер песок между пальцев и взглянул на крошечных рачков, что поднялись из него. Вокруг царил безбрежный мрак, но титан не нуждается в свете, чтобы видеть. Титан не нуждается в воздухе, чтобы дышать. Титан не нуждается ни в чем. И никто не смеет говорить Титану, вот, властен я над тобой. Когда Катимбер могучий покинул океан и вышел на берег, солнце уже шло к закату. Вечер наступил над алмазным раем, и ласковый ветер ворошил кроны деревьев. Вдали бегали счастливые титанята, перекидывали друг другу каменный мяч, бросали в цель копья, наслаждаясь мощью молодых тел. Ставила сети брастья, чей рыболовный жребий просто бесхитростен, но добр и благостен. А в глубине грота сидел перед стопой пергаментов лучший Катимбера друг Экальген, прозванный Горевестником. «Мир тебе!» — встал на пороге Катимбер. «И тебе мир!» — посмотрел ему в глаза Экальген. «Однажды ты умрешь, но не сегодня. И еще не сегодня». Катимбер рассмеялся, и Экальген рассмеялся с ним. Прозванный Гревесником, он был прорицателем невиданной силы. Среди титанов нередки пророки, многие из них зрят грядущие, но большинство расплывчатым и неясным. Расплывчатым и неясным зрел его и Экальген, видения приходили к нему причудливыми снами, диковинными цветными картинами. Возникали мешанины силуэтов с мутными образами, в которых лишь изредка удавалось разглядеть что-то отчетливое. Но порой все-таки удавалось, и Экальген, избравший жребием открытие судеб, говорил всем о том, что зрел. Раскрывал замыслы богов, рассказывал о том, что сулит неумолимый рог. Подсказывал, что и как сделать, дабы избежать худой судьбы. Всем подсказывал, без исключения. Ничего не утаивал. Но, увы, слишком часто выходило так, что слова Экальгена к худой судьбе и приводили. Ни один, не два раза случалось, что, коли бы смолчал Экальген, то и не произошло бы ничего. А откроет рот, молвит, то и старается, услышавший Скверного, избежать, но сам же, выходит, ему навстречу идет. Вот сказал однажды Колген князю чешуйчатых кабринов, что смерть ждет того от руки брата. Страхи приказал кабрину убить брата, а тот спасся, сумел бежать, но сердце его очерствело, гневом преисполнилось. Да то ли брат любивший, ни зла ему не желавший, теперь он объявил кровную месть, и погиб князь, как и было предсказано. Но случилось бы это, не изреки Колген пророчество неведомо. А то сказал однажды кальген эльфийской деве, что жить ей осталось ровно девять дней. Горда была дева, бесстрашна. Распрощалась она со всеми, кого любила, совершила все, что хотела совершить напоследок, написала прощальное стихотворение и шагнула на день девятый с утеса в пропасть. Не желала смерти неизвестной, желала принять ее так, как сама решит. Но поди гадай теперь, от чего бы она умерла, не шагни в пропасть? Может, вовсе и не отчего? Неведомо. Потому и прозвали Экальгена гревесником. Потому и ходили о нем слухи, что прокляла его богиня Просперина, что бедой обернется каждое его пророчество. Потому и стали чураться Экальгена смертные. Потому и перестал он покидать алмазный рай потому и прорицать в конце концов перестал совершенно. Но жребия своего отвергнуть не мог, и потому стал переносить свои видения на пергамент. Год за годом и Экальген все дальше проникал в будущее, видел все новые и новые картины событий, что свершатся только спустя века, и записывал их чернилами, а потом высекал на скале. Видения оставались смутны. Столь отдаленные они даже не видениями уже представали, а вспышками, обрывками, выдернутых из канвы кусками. Экальген не мог их даже внятно описать. Они срывались с его уст катренами, бессвязными четверостишиями. «Что сегодня, Экальген?» – вопросил у Акатимбер. Экальген провел пальцами по исписанному листу и тихо сказал. Тридцать первой седьмой центурии. Какой? Коронованный отрок погибает темной ночью. Нет наследника. Нет продолжателя. Убийцы править миром начинают. Власть берут в свои руки. Конец приближается. Экальген прорицал очень много. Свои катрены он разбивал на центурии по сто штук в каждой. На каждое последующее тысячелетие по сотне предсказаний, по сотне важных событий. Голова кругом шла от его дара, от удивительных способностей. Только вот пойди еще разгадай, что его слова значат. Пойди разгадай, что там случится через шесть с половиной тысячелетий. Какого еще коронованного отрока убьют темной ночью? «А еще тридцать второй», — сказал Экальген. Такой. Мир окутан сиянием золотистым. Триумф волшебства, великое оружие создано. Гибнут все, кто войну проклятую вел. Мир наступает. Ничто не останется прежним. О, прекрасно! У них наступит мир, кем бы они там ни были. Порадовался за невестикого Катимбер. Славное пророчество! «Да, кажется, в итоге все закончится хорошо», — согласился Экальген, войдя пером по пергаменту. «И я тоже закончу совсем скоро». Экальген писал свои хроники грядущего в разброс. Видения посещали его не в четком порядке. Сегодня могло явиться что-то из второй центурии, завтра из восьмой, послезавтра из первой. Всего их, судя по всему, получалось одиннадцать. Дальше, чем на одиннадцать тысяч лет, Экальген еще ни разу не заглядывал, а Катрына подходит к концу. Он написал уже тысячу и еще полсотни, в центуриях лишь кое-где остались пробелы. «Шестую вчера подытожил», — сказал Экальген, вперевшись в никуда. «Там все с первого до сотого, и в десятой не хватает только одного». «А разгадать-то хоть один сумел?» – спросил Катимбер. «Смысл станет яснее, когда их события приблизятся», – не очень уверенно ответил Экальген. «Да, свои предсказания он и сам лишь изредка мог верно трактовать», – Катимбер рассмеялся, видя конфуз на лице друга и спросил. «А для меня у тебя есть сегодня предсказания?» «Одно есть», – молвил Экальген. Но тебя оно не порадует. Он закатил глаза и принялся вещать. Тебя ожидает встреча, котембер эстонарит, но не и неприятная. Увидишь ты тех, кого сильнее всех ненавидишь, и согласию между вами не бывать. Котемберу и в самом деле не понравилось услышанное. В отличие от большинства предсказаний колгена, это истолковывалось без труда. Мир камня Вновь посетят те, кому здесь нечего делать. Существа, считающие творение своим по праву. «Больше ничего не скажешь?» — спросил он, когда провидец замолчал. «Сказал все, что видел», — покачал головой тот. «Хочешь пива?» Пиво Катимбер хотел, особенно теперь. У Экальгена его была целая бочка. Пергамент пергаментом, пророчество пророчествами а выпить он тоже был не дурак, как и все титаны, впрочем. «Намек понял», — сказал Янг Ван Хофен, подливая Бельзидору пива. «А то, что Экальген напророчил, случилось уже совсем скоро. Не прошло и двух лун, как встали на площади города титанов, старейшие из этих бессмертных. В тени мраморных колонн выселись агапет предвечный, Рузульвет Свободный, Метерон Патриарх, Медиор Животворящий, Экальген Горевестник и Катимбер Могучий. С ними были и жены их, прекрасные титаниды, дактиона Солнечная, Эвмея Благодатная, Алета Цветущая, Зветломена Справедливая и Изгиро Охотница. Шесть титанов и пять титанид все, кто остался отступивших когда-то на твердь камня. Изначально их было больше – двадцать шесть. Да, их было двадцать шесть. Был Элегиаст Прозорливый, был Изандр Крылатый, была Дислая Защитница. Некоторых Катимбер припоминал уже с трудом, а имя своей жены не желал трепать даже в мыслях. Слишком много времени минуло. Тринадцать тысяч и еще семьсот лет. Не все годы были безоблачны. Пришлось пережить и войны, и катастрофы. Титаны тоже иногда погибают. Кого-то унесла война с драконами, кого-то война с гигантами, а кого-то их тоники прикончили. Целых семеро погибли, считай, что в самом начале, во время мирового катаклизма. В том числе и жена Котимбера. Чуть поодаль стоял единственный сын Агапета, Аэтернус Неразрушимый. Не изначальный, но самый старший и могучий из тех, кто родились уже здесь, на камне. Его мать, Имрата Бесстрашная, тоже погибла в мировом катаклизме. Но Агапет хоть и сошелся с Дактеоны, тоже лишившийся мужа, детей с ней заводить не стал. У Аэтернуса нет ни сестер, ни братьев. И того их было двенадцать здесь титанов, а напротив выселись шесть других фигур похожие на титанов внешне такого же роста и столь же благородные обликом однако ж не титаны совсем не титаны, а те при виде кого у кимбера спирало дыхание а брови сходились к переносице боги сальвана Тут был суровый Алимир, хранитель порядка, была Просперина, владычица неукротимого рока, был улыбчивый винтуарий, легконогий гонец богов, был великий паук ческет в своем двуногом обличье, был Якрит, бог-шут, бог-насмешник, и был сам Космодан-громовержец, владыка Сальвана и первый среди богов. «Благодарим, что позволили ступить на вашу землю», — произнес он, обводя взглядом титанов. «Это лишь разово», — ответил Агапет. «И только лишь для того, чтобы вы могли сказать то, что желаете». Воздух дрожал от напряжения. Земля светилась там, где ее касались босые ступни. Каждый из богов, каждый из высших титанов был словно пылающей звездой громадным небесным телом, сжатым до небольшого объема, заключенным в тело из плоти. Вся разница состояла в том, что титаны и в самом деле существовали в этих телах. Боги же лишь представали в таком облике для удобства. «Без малого четырнадцать тысяч лет вы живете в этом мире», — заговорил космодан. Во время мирового перераздела вы остались в стороне, не заняли ни нашу сторону, ни всерушителей. «И однако все равно оказались втянуты в вашу распрю», — бесстрастно произнес Агапет. «Не мы ее начали», — покачал головой Элимир. «И не наша была вина, что Малигнетатис расколол планету». «Ничего бы не случилось, если бы вы не пытались откусить слишком большой кусок», с плохо скрытым гневом, произнес Рузульвет. «Оставим», — посмотрел на него Агапет. «То дела давно минувших дней». «Минувших», — повторил Катимбер. Его голос покамест был ровен, но ноздри шумно раздувались. «Этот мир был сотворен моим старым пантеоном» и передан мною Сальвану по праву единственного наследника», произнес настойчиво Космодан. «Мы не претендуем на его целостность, независимость и свободную волю, но мы сохраняем право на нем присутствовать». «Таковы мировые законы», — добавил Алимир. «Законы, установленные богами», — возвысил голос Катимбер. «Богами и для богов». «Не только богами, и не всегда они нам выгодны!» — возвысил голос и космодан. Над горизонтом сгустились тучи, в отдалении загремел гром. «Но мы соблюдаем их, даже когда категорически того не желаем. И от остальных мы требуем того же!» — сухо прощелкал чискет «Но не от всех положим!» — усмехнулся Якрит. С простых смертных взятки гладки, эти делают, что вас хочется. Их силы малы, а жизни коротки, невелик с них и спрос, отмахнулся Космодан. Но коли смертные доросли до небес, коли обрели бессмертие и говорят на равных с богами, пусть и ответственность примут. Даже демоны блюдут мировые установления, пусть им и приходится регулярно о них напоминать. «Ваши законы — не наши законы», — произнес Агапет, скрестив руки на груди. «Нам нет дела, до творящегося в иных мирах. Мы не желаем ваших небес и не вредим тем, с кем делим эту планету, пока они не вредят нам. Но подчиняться мы не станем никому, и вашего присутствия тут не желаем». «Вы не единственные обитатели камня», — промолвила Просперина. «Здесь живут эльфы, кабрины арахниды, великаны, иные существа. Они взывают к нам, это их право. А наше право быть там, где нас желают видеть». «И не только право, но и обязанность», — добавил Алимир. «Нам нет дела до иных существ и того, что они желают», — прогремел Катимбер. «Мы живем здесь. Мы не желаем, чтобы вы совали нос в наши дела». «Мы никогда не совали нос в ваши дела, Титан», — холодно произнес космодан, — «не обвиняя нас в этом». «О, да неужели?» — скрестил руки на груди Розульвет. «А не вы ли убили Элегиаста?» «Мы лишь дали ему то, о чем он сам нас просил», — нахмурился Бог. «Ты сам знаешь, что таков был его жребий». «Они вы ли заточили в Хиарте, Мея, Декларену и других?» Вместо ответа спросил Розульвет. «Вы сами изгнали их, потому что они обратились в чудовищ?» «Они все равно оставались титанами, и не вам было лишать их свободы». «Нам следовало их убить?» — Вам не следовало вмешиваться. Они обратились в чудовищ в том числе из-за вас, из-за катаклизма, из-за гибели мира. Мы не собираемся об этом забывать и не позволим забыть вам. — И что насчет мастиры? — добавил Метерон. — Что насчет моей дочери и того, как ты с ней обошелся, громовержец? — Мой внук. Его ты тоже заключил в хиар. «Довольно этих нелепых обвинений!» — повысил голос космодан. «Это все было тысячи и тысячи лет назад. Даже для богов это древние времена. Так почему же вы до сих пор лелеете свои надуманные обиды?» На лицах небесных владык отразился гнев. Боги не привыкли, чтобы им возражали, чтобы повышали на них голос. Они привыкли к преклонению, к униженному лепету снизу вверх. Им не любы те, кто смеет смотреть им в глаза, смеет не опускать очи долу. Сразу видно, что рассказчик Титан хмыкнул Янг фан Хофен, протирая столешницу. Да, дегатти. Не любы им и те, кто дерзает заявлять, что боги им не нужны. Дерзает мыслить, что обойдется как-нибудь сам, своими силами. О, Катимбер прекрасно помнил, что сказали боги тогда, когда полыхала война с Малигнетатисом, когда разрывал камень мировой перераздел. Сколько высокомерия было в их речах, в их тоне. И теперь они снова прикидываются благодетелями. Лезут со своей показной заботой. Можно подумать, они в самом деле что-то дают смертным. Что-то делают для этих жалких, короткоживущих созданий. Катимбер отошнил от их лицемерия, от их ханжества. Остальные титаны разделяли его чувства. Катимбер знал это. Быть может, кроме мягкосердечного медиора, что боится причинить вред даже травинке, но Агапет, Метерон и в особенности Рузульвет «О, они понимают, они хорошо его понимают. Таковы же и титаниды, и особенно зветломена, что полная противоположность своему мужу». «Довольно лелеять эти надуманные обиды, которым десятки тысячелетий», — снова заговорил Космодан. «Мы не требуем от вас ничего и не желаем обидеть даже самым малым». Но вы сами говорите, что вам нет дела до иных существ. Камень — огромный мир, и мы не будем толкаться с вами локтями. Вы даже не заметите нашего присутствия. «Вы всегда так говорите», — сумрачно произнес Агапет. «Всегда с этого начинается. Но если вас впустить, вы уже не уйдете». «Не вам принимать решение о том, впускать нас или не впускать», – нахмурился Отец Богов. «Не вы сотворили этот мир. Не вы даже были его первыми обитателями. Я ходил по этой земле, когда никого из вас еще не было и на свете. Мне памятен и дорог этот мир. И другим он тоже памятен и дорог. Многие из нас родились здесь». Екрит криво усмехнулся. Чискет сдвинул деревянную маску, обнажая холодные паучьи глаза. «Так каков же будет ваш ответ?» — спросил Космодан. «Вы даете нам дозволение быть здесь. Признаете наше право на камень и тех, кто согласен держать нашу руку?» Титаны обменялись взглядами. Шесть титанов, пять титанит. Один за другим они качали головами, и только Медиор остался посреди, не сказал ни да, ни нет. «У вас не будет нашего дозволения», — молвил Агапет. «Не будет нашего признания. Этот мир как-нибудь обойдется без вас, без богов». «Я же говорил», — пожал плечами Вентуарий, — «зря потеряли время». «Я услышал ваши слова, но и вы услышьте мои», — уже едва сдерживаясь, произнес космодан. «Мы лишь из учтивости явились сюда сегодня и спросили вашего дозволения на то, что и так наше. Из учтивости и желания быть в добрососедских отношениях с теми, с кем до этого не враждовали. Мы охотно станем вам друзьями, если вы передумаете» но решение о том быть нам тут или не быть принимать не вам ни один из нас более не ступит на ваш остров но весь остальной камень настолько же наш насколько и ваш это не так стиснул кулакикаимбер да будет услышано небом и землей что я космодан сказал свое слово услышь же тогда и наши — заговорил ровно Агапет. — Не враги мы вам сейчас, но будете делать по-своему, станем врагами. Оставьте камень, оставьте нас. Даже титаны не могут быть настолько неразумны, чтобы записывать богов себе во враги, — бесстрастно произнесла Прасперина. — Злой будет судьба ваша. — Нет судьбы, кроме той, что мы себе выбираем, — тихо сказал Агапет. «Если желаете войны, будет и война». «Не желаем и не начнем, но если начнете вы, ответим», — пообещал Космодан уже грозно. «Я сказал, а вы услышали». Небо набухло тучами, вдали что-то громыхнуло, а земля под ногами чуть заметно содрогнулась. Невзирая на гневные возмущенные лица титанов, боги укутались в покровы теней и исчезли. Мгновенно вознеслись за облака, оттуда в свой мир, блаженный Сальван. Мир, на который титаны никогда не посягали. Если бы ярость могла воспламенять, под Катимбером уже горела бы трава. Самый рослый даже среди титанов с литыми мускулами, белыми волосами и золотистой кожей, он гневно сверкал глазами и раздувал ноздри. Пуще всего оценящий свою титановую гордость, Катимбер был до взбешён «Что вот? Пришли боги, молвили, будет по-нашему, не по-вашему. И ничего ты с этим не сделаешь, глупый титан!» Зачем боги вообще явились к титанам в алмазный рай? Да просто хотели соблюсти приличие. Ждали, что титаны тоже склонятся перед ними, выразят полное с ними согласие, и будут боги тем довольны. Почешут свою гордыню тем, что вот, даже и титаны перед ними склоняются. Наверное, им думалось, что Катимбер и другие будут польщены, что их согласие как бы спрашивают. Думали, вот запляшут от счастья глупые титаны, что боги с ними советуются, равными себе считают. Смертным-то небось они так не являются, разрешения не спрашивают, а просто говорят, делай так-то смертный, ибо такова Божья воля. Но титаны не смертные. Среди всех бессмертных, среди всех живых существ, титаны наиболее близки к богам. Титаны – самоволя мироздания, получившая зримое воплощение. У них нет божественной силы, зато есть сила Титанова. Она не дает такой власти над окружающим, зато дает безграничную над собою самим. Из всех, кто способен мыслить, Титаны – самые независимые и самодостаточные. Им не нужна пища, не нужен воздух, не нужна внешняя энергия. Не нужно дыхание истинных душ, что зовется Бахионью. И потому никто не смеет диктовать Титану свою волю. Никто, — громогласно повторил Катимбер, сжимая кулак. Не было так и не будет так. Агапет сумрачно кивнул. Микерон гневно сжал кулаки, Розульвет оперся на секиру. Огромную тяжелую секиру, выкованную внуком Катимбера Макроденитом. К Макродениту Катимберы направился. Узнец титанов не явился навстречу с богами. И ему не было до них дела. Вечно перепачканный сажей, но со светлым взором и золотыми струящимися волосами, он редко выходил к другим титанам. «Милей всего Макродениту уединение!» и звонкий бой молота о наковальню. дендинской творит он в своей кузнице изделия, что обрадует любого из старей смертных, изумят их и обогатят. Макроденит охотно делал все, о чем просили другие титаны. Клинки, доспехи, инструменты, украшения, да и просто посуду, просто безделушки. Катимбер сам с гордостью носил его работы наручи, Он же и головной обруч, удерживающий волосы. Не для защиты, конечно. Один лишь адамант прочнее собственной кожи Катимбера. Для образа, для эстетики. Изделия макроденита масштабируются вместе с владельцами, равно как и платье, что шьет прекрасная ламента дочь кузнеца Титанов. Носил Катимбер и ее изделия простую белую тунику, не знающую с носа. Гул молота был слышен издали. Живущий в огромной пещере Макроденит ковал сегодня статую. Огромную бронзовую птицу. Она была еще не окончена, но уже шевелила крылами, щелкала клювом. «Мир тебе, сын моей дочери», — произнес Котимбер, вступая под каменный свод. — Я пришел к тебе с просьбой. — Тебе довольно назвать ее, — молвил Макраденит, не оборачиваясь. — Дай дело моим рукам, я скажу спасибо. — В древности наши предки создавали несокрушимых истуканов, — сказал Катимбер. — Словно титаны из металла они служили им и воевали для них, пока не утратили нужность. Ты слышал об этом? «Я знаю, о чем ты», — сказал Макроденит, расправляя бронзовые перья на крыле своей птицы. «Я прямо сейчас кую такого, только не в титановом обличье. Это простой робот, Катимбер. Он будет только летать и ничего более. Но если понадобится, донесет тебя до Луны». «На Луну я и сам летал один раз. Она не неинтересна», — отмахнулся Катимбер. Там почти нет воды, а ее обитатели малые, глупые и дрочливы. А вот сможешь ли ты выковать колоссов из металла, которые будут не слабее нас, но при этом неисчислимы? Не таких, как ты, покачал головой Макроденит. Не таких, как обретшие жребий. Я могу выковать роботов, что не уступят молодым титанам. Но это не будет быстро. Чему тебе такое? Я хочу создать войско, макроденит. Войско, что покажет богам. Вот, не рады вам здесь. Пусть встанут по четырем концам света колоссы из золота, серебра, меди и бронзы. И пусть держат они мечи, что не знают пощады. Ты отец моей матери, Катимбер, и я всегда буду почтителен к тебе. Но сегодня ты просишь слишком о многом. Покачал головой Макроденит. «Мой же жребий придавать форму металлу, и я сам сказал, что исполню любую твою просьбу. Но ты желаешь наводнить мир боевыми роботами ради сиюминутной прихоти». «Это не прихоть», — воскликнул Катимберг гневно. «Я не могу говорить другим титанам, что им делать. И потому мне нужны воины, что не имеют свободы воли». Те, кому я смогу указывать и не быть тираном. Но снова лишь покачал головой Макроденит и отступился Катимбер. В гнев приходящие, когда волю пытались диктовать ему, он и для себя считал недопустимым принуждать к чему-то других. Свободная воля и самостоятельные решения – вот что почитал Катимбер высочайшей ценностью. Из-за сохранения их он был готов бороться, готов был убить и умереть. «Я готов убить», — молвил он, сидя в плетеном кресле. «И готов умереть. Таков мой путь, Медиор, таков мой жребий». «Понимаю, но не принимаю», — покачал головой другой изначальный Титан. «Твой путь не мой путь, Катимбер. Твой жребий не мой жребий». Он разлил вино из глиняного кувшина, лучшей из нектаров Аллеты, чей виноградник порождает напитки, достойные богов. Хотя нет, не достойные богов. Боги недостойны их. Пусть титаны пьют вино Аллеты, пусть делают это великаны и другие добрые создания. Но не те, кого не желает знать Катимберн. «Ты слишком сузил свой жребий, старый друг», — сказал ему Медиор. «Борьба ради борьбы бессмысленна. Боги правят этим миром со времен катаклизма». «Они не правят этим миром», — гневно перебил Катимбер. «Не так, как цари, не так, как князья. Мы не подчиняемся их правилам. Никто не подчиняется их правилам, кроме тех, кто хочет им подчиняться». Так отчего же ты требуешь, чтобы те, кто этого хочет, не имели такой возможности? Ты лучший среди нас, медиор, вздохнул Катембер, вновь разливая вино по кубкам. Оно не убывало в кувшине. Если скажут мне: "Вот, все титаны умрут, но один спасется, и тебе избрать, который", скажу: "Пусть медиор". Это в тебе говорит уже вино покачал головой Медиор. Они сидели среди лос, сидели среди лиан. Если Экальген жил в гроте на морском берегу, а гопет на холме, что рядом с городом Титанов, а сам Катимбер вовсе отвергал жилье, не проводя две ночи в одном месте, то Медиор предпочитал эту рощу. Спал на мягкой траве, размышлял под тысячелетним дубом. Здесь к нему приходила зветломена. Здесь он учил своих детей. «Боги не правят нами, как цари. Не правят, как князья», — снова заговорил Катимбер. «Они правят хуже. Правят, как правит гравитация, как чужеродная бессердечная сила. Я не хочу такого». «Но с гравитацией ты же не борешься?» — пожал плечами Медиор. «Ха!» — осклабился Катимбер. «Медиор, друг, я лишь красивости ради сказал, что гравитация нами правит. Мы титаны, друг. Что нам гравитация?» Он поднялся над землей, оставаясь в неподвижности. Взмыл, воспарил, будто на невидимом стуле, и Медиор улыбнулся шутке хмельного приятеля. Последний раз накренел он кувшин над кубками, и в последний раз те наполнились нектаром олеты. «Твой путь — это твой путь», — произнес Медиор. «Твой жребий — это твой жребий. Я знаю, что ты затеваешь, и в моем сердце нет оттого радости. Я буду отговаривать остальных». «Знаю, но если отговорить не удастся, тогда я последую за тобой, ибо и у меня есть жребий». Вино в бездонном кувшине закончилось, и стих смех старых друзей. Следующие четыре года прошли в кажущемся спокойствии. Бесконечные просторы камня цвели жизнью. На каждом из полусотни континентов творилось что-то свое. То была эпоха легенд, долгий и славный период, во время которого создавали свои империи кабрины и занимались зодческим качеством арахниды, строили города до небес великаны и осваивались в новом для себя мире эльфы. Период, когда на камне еще хватало хтонических чудовищ, а боги иногда еще ходили по нему во плоти Период, когда миром правили титаны. Они вели привольную жизнь тогда, в эпоху легенд. Их было много, их было больше 50 тысяч, и они считали планету своей, великодушно позволяя всем прочим жить, где пожелается. Титаны не причиняли никому вреда и не посягали на чужие свободы. А зверевшие случались тогда немыслимо редко, да и не казались они так уж страшны в мире, по которому еще гуляли огненные быки и черные пожиратели, а солнце порой застилали драконии стаи. Камень дышал полной грудью, со дня мирового катаклизма минуло почти двенадцать тысячелетий и мнилось многим, что небо вечно будет безоблачным. Но к началу года пятого случилось так, что Экальген Горевестник завершил, наконец, хроники грядущего. Чем дальше, тем труднее было ему, тем реже являлись новые видения, и тем смутнее они были. Но он продолжал прорицать, продолжал записывать прорицания, и все меньше и меньше оставалось пробелов. И случилось так, что последним написанным им Катреном оказался Катрен Первый. Вывел Титан четвертую строчку, закрыл ее двумя вертикальными чертами, издал невнятный звук и промолвил. Многое гордыня овладела бессмертными, заносчивы, высокомерны, миром править желают. Горечь поражения гибель несет, с небес низвержены. Судьба покарает недостойного. Лицо вновь пришедшего в грот Катимбера озарилось. Он ждал его, первого Катрена Экальгена. Был уверен, что тот прольет свет на его собственный замысел, на его великую затею. И не ошибся. Катрен, вне всяких сомнений, говорил о богах. Сулил им худую участь. Вещал, что исполнятся планы Катимбера что ему и другим титанам суждено поразить тех, кто желает править миром, не извергнуть их с небес. Раздумчиво кивал и сам Экальген. Он тоже не видел иного толкования своим видением. Сама судьба кажется на их стороне, и уж точно не Экальгену было противиться тому, что она сулит. «Вот, прорек Экальген нашу победу!» провозгласил в тот же день Катимбер на площади города Титанов. «Нет больше причин медлить. Довольно терпеть тиранию Сальвана. Над нами не будет власти, ничьей, никогда, ни в чем». «Со времен мирового перераздела боги претендуют на камень», выкрикнул Ирузульвет, потрясая секирой. «Говорят, что сей мир их!» что нет здесь власти превыше их власти. Мы закрывали на это глаза, мы прятали головы в песок, ибо не посягали они на нашу свободу, делали вид, что нет нас на свете. А мы делали вид, что нет на свете их. Но теперь им надоело такое. Желают они, чтобы и мы признали их власть. Признаем ли мы?» Начал нарастать гневный гул. Сегодня титанов собралось множество. Сегодня их собрались сотни, и у многих пылали глаза предвкушением. Многие молодые титаны лишь звались молодыми, но прожили не сотни даже, а тысячи лет. И их сердца громко стучали. Кровь в жилах звала на подвиги, звала на свершения. Титаны – существа хладнокровно-яростные. Они могут веками сохранять неподвижность, веками сидеть на горе и взирать в никуда. Но также могут вспыхнуть, загореться, ринуться без раздумий, творить великое. Титаны – дети порыва, дети импульса. И пока говорил Катимбер, пока гремел над городом титанов его могучий голос, остальных все сильней охватывал кураж, захлестывал этот бурный поток. — Зовите всех! — кричал Котимбер. — Метерон, пошли зов всем нашим! Метерон-патриарх сомкнул вежды. Его жребием, как и у многих, была забота о семье. Но не малой семье, а большой. О всем роде титановом. Великой титановой семье, что населяет камень. — Ангр, Истон, Диагрон, Ратион, Эрмитур! — возвал он, раскинув руки. «Придите ко мне, сыны мои! Хорошель, Лабира, Истимоя, элана Агромея! Придите ко мне, мои дочери!» Глаз Метерона достиг краев света, достиг каждого титана, что был младше его. А младше Метерона были все здравствующие титаны камня, кроме Агапета Предвечного. Достиг их глаз Метерона, и пришли титаны на зов Патриарха. Наполнился воздух горячим ветром, заколебалась земля, сокращая свои пределы. Кипучая мощь изошла из Метерона, охватывая весь камень, охватывая каждую гору его, каждый лес и долину. И с этим ветром, с этими волнами чистой энергии явились в алмазный рай молодые титаны и продолжали являться. И стали их тысячи, и стали их десятки тысяч. И стало их без малого тысяч пятьдесят. Все, кто отозвался на клич Метерона, на клич Ирзульвета, на клич Катимбера. Им не хватало места в городе титанов. Они усеяли каждый пятачок, каждую плиту вечного мрамора, что явился с далеких звезд. Пятьдесят тысяч титанов. Да найдется ли что на свете, чего не смогут свершить пятьдесят тысяч титанов? Найдется ли сила, что перед такой силой устоит? То была эпоха легенд, эпоха великих свершений. Титанам все было по плечу. Они не знали себе пределов, не знали границ. Заволновался древний город титанов. Забурлил, как океан, в шторм. Больше всего на свете титаны ценят свободу и независимость. Но это не разобщает их поскольку взаимовыручку они тоже ценят несказанно. Ни один титан ни за что не убьет другого титана, не причинит вреда. Зато всегда подставит плечо, поможет исполнить жребий. И когда нужно действовать сообща, они становятся единым монолитом. Цель одного – цель общая. Смертные так не могут. Им обязательно нужны лидеры, нужны хозяева. Нужен кто-то, кто будет говорить. Вот, делайте так, потому что я сказал. Нужны смертным и религии, нужны жрецы, которые будут учить. Вот, сие заповедано богами, а потому правильно. Гром гремел в небесах, клокотали сизые тучи и шумели титаны. Многие из них тысячи лет не ступали на землю алмазного рая, не видели сородичей. Титаны любят свободу, любят приволье, и они были рассредоточены по необозримым просторам камня. Но четыре последних года Катимбер ходил среди них и говорил с ними. Четыре года он напоминал им о титановой гордости и взывал к титановой правде. Четыре года убеждал ответить, когда позовут изначальные, и ответили почти все. Не ответил «да столит небодержец, которому нет дела ни до чего, что за пределами края света». Остался в своих горах древний отшельник. Остался сторожить то, что лучше бы может даже и не сторожить, а даже вовсе и выпустить, да посмотреть, как затрясутся от страха боги, как спрячутся за своими бриллиантовыми тронами. Но почти все остальные ответили, и обводил их теперь взглядом Агапет Предвечный, И видел восторг, и видел радость, и видел безграничную титановую силу. «Теперь я скажу», — произнес он негромко, но в каждом ухе зазвучали его слова. Эхом отозвались в холмах и достигли самых небес. «То сейчас здесь, тот знает, что мы решили. Но ничто еще не начато» кто не желает навлекать на себя гнев богов тому здесь оставаться и клянусь и хором что течет в моих жилах что не подумаю о нем худо агапет медленно обводил взглядом бесчисленных титанов но не видел на лицах сомнений не видел колебаний титанам такое неведомо нет вещи которые они боятся слыша слова кимбера рузульвета агапета мтирона слыша пророчества и многие прямо тут же обретали свой жребий не окончательный еще не сформированный но он уже просыпался в титановых сердцах наполняя их новой невиданной мощью последний раз спрошу возвысил голос Агапет, остается ли кто здесь пока есть время покинь город титанов ибо потом будет поздно «Ты знаешь, что никто не уйдет», — печально произнес Медиор. «Даже я не уйду, хоть и в последний раз скажу, что негодное мы затеяли. Не может война быть благородным делом, не бывает доброго в битве на насмерть. Даже если бьешься за правое дело, смертью справедливость не свершить и ничего не исправить. Начав войну, можно сделать только хуже». Котимбера дарил Медиора с нисходительным взглядом. Никто в целом мире не назовет животворящего трусом. Никто не дерзнет упрекнуть в робости. Но всем известно, что он поклялся не причинить вреда ни единой живой душе. Во всех войнах, что вели титаны, Медиор единственный никого не убил и даже не ударил. Но и не показывал никогда спину не есть числа титанам, которых он спас. Обредший жребий врачевателя Медиор без устали спасает жизни, несет исцеление всем, кто его заслуживает, и тем, кто не заслуживает, тоже. Не верит Медиор в худых созданий, не признает существование зла. Для него нет правды и неправды, нет света и мрака, есть только жизнь и смерть. В этом его битва. В этом его противостояние. Ктоническое, извечное. Противостояние с небытием, с гибелью, с энтропией. Все прочие конфликты меркнут рядом с этим. Но Медиор, будучи непримиримым противником войны насилия, сам никогда их не бежал. Напротив, всегда шел туда, где они начинались, и спасал всех, кого мог. Как и многие, обретшие свой жребий посреди мирового катаклизма, он сумел даже вернуть к жизни некоторых, кому судьба предрекала погибнуть, в том числе и Катимбера. Потому он и не сказал ничего Медиору, потому и не стал вступать в спор. Животворящего не убедить взять в руки меч, не убедить пролить кровь, даже за правое дело, даже ради борьбы с величайшей тиранией на свете главное что медиор с ними что он не изменит титановой правде он уже масштабировался вместе со всеми рос увеличивался и изливал потоки звездного света Купаясь в нем молодые титаны взмывали в воздух воспаряли в небеса окутывались облаками и поднимались все выше захваченные притяжением титанов высших обредших жребий ядром всего был агапет Предвечный уходил в космос живой кометой. В его сияющей коме следовали Катимбер, Розульвет, Метерон и другие изначальные. А могучим хвостом были десятки тысяч молодых. Звездный свет Агапета все усиливался. Гало ширилось, он выдал кольцо чистой энергии, и титаны вышли на орбиту. «Меняем вектор», — прошел беззвучный сигнал. Развертывая тессеракт. Агапет перешел в волновую форму и увлек за собой всех остальных. На одно мгновение измерения сместились, сдвинулись по шкале. Длина стала шириной, ширина – высотой, высота – глубиной, а глубина… Проходим кромку. Приготовиться. Пространство сменилось пространством. Холодный вакуум превратился в разреженный свет из-за этого света метеорами полетели титаны. Штурм. 50 тысяч титанов разом ворвались в Сальван. С огнем и молниями, с космическим ветром, словно живые энергетические потоки, они хлынули вниз к Блаженному океану. Тормозя на лету о чистый сальванский воздух, они вновь становились материальны, вновь обретали четкую форму, И вновь струился и хор в их жилах. Гудел и полыхал Ириапонт, радужная граница Сальвана. Мир богов и светлых духов велик, очень велик. Камень поместится в нем раз двадцать, но большая его часть — пустота, бесконечная воздушная толща, напоенная светом, музыкой и чудесными облаками. Теперь их пронзала живыми кометами. Прошивало охваченными пламенем титанами. Прекрасные небесные дворцы взрывались один за другим, разлетались в клочья. Светлые духи вырывались из них паром, уносились прочь с испуганными криками. Титаны не гнались за ними, не пытались убивать. Они не желали уничтожения Сальвана, не желали и смерти богов. Может быть, один только Катимбер, чья ненависть иногда перехлёстывала через край. Но не остальные. Титаны — не демоны и не всерушители. Их разум неопорочен тьмой и не кипит от первозданного хаоса. Победив драконов и гигантов, титаны оставили их в живых, позволили жить свободно, не ограничили ни в единой малости. Они не истребили ни тех, ни других хотя имели и право на то, и возможность. Не собирались они делать такого и здесь. Титаны желали только продемонстрировать богам свою силу, показать, вот каковы мы, вот что такое титанова сила. Не смейте нам указывать, не считайте себя выше нас. Нам не нужен ваш Сальван, но и вы не претендуйте на наш камень. С этим желанием многотысячный титанов рой долетел до сердца Сальвана. Долетел до Грухтахина, единственной здесь тверди, каменного шара, что в самом центре облачной вершины, что в самой середке Блаженного океана. До гиалиса долетел, столица небожителей на громадном облаце, что вращается вблизи Грухтахина. Здесь и началась самая жара началась огненная буря. Часть титанов рассеялась по пути, осталась на разрозненных облацах с их дворцами, чертогами, дивными садами, но основная часть обрушилась на Геалис, на его ажурные чистого света шпили и купола. Сказочный город накрыло градом, накрыло метеорами, и каждый метеор был в двух руках и двух ногах. Каждый был комом чистого гнева. И каждый крушил все с немыслимой силой, питаясь от агапета предвечного. Титана, чей жребий освещать другим путь. Нападение было неожиданным. Если не считать колоссальных ургонов, что служат Сальвану живыми колоннами, мир богов не охраняется, не имеет пограничной стражи. Да и как охранять целый мир? Он же огромен. А пройти сквозь кромку можно в любом месте. Прорыв титанов оказался для богов ужасным сюрпризом, и прошло некое время, прежде чем они отреагировали. Но потом... Потом из Аргримуса повалили Эйнхерии, и впереди всех мчался разъярённый Энзирис. Не передать всего гнева бога войны, которому война явилась на порог. Лишь на волосок отстала от него Вината, богиня охоты. Валькирии Алайсиаги вылетали сотнями на стихийных конях, и кони на лету превращались в грозовые ветра, снежные вьюги, кипящие буруны. Вот первая небесная стрела вонзилась в лоб молодому Титану, пилась, затрепетала и опала бессильно. Рассмеялся Титан, отталкиваясь от воздуха, прыгнул к вышвырнул ее из седла. Пятьдесят тысяч их явилось в Сальван, и большая часть молодые. Не нашедшие жребия или нашедшие малый, простой. Но для обычных, светлых духов и эти представляли угрозу. Лавина Эйнхериев и Алайсиак разбилась о них, как волны оскалы. Так начался бой в небесах. Бессмертные против бессмертных. Титаны против небожителей. Весь Сальван охватил шторм. Весь Сальван утонул в жестокой битве. Падали замертво титаны, но падали замертво и Энхерии. Падали алейсиаги Лилась в бездну прозрачная кровь, струился блаженный Ихор. Со дня явления тьмы не знал мир богов такого вторжения. Семь тысяч лет никто не тревожил его покоя. Бурлил блаженный океан, и сотрясалась облачная вершина.